Глава 13 Дом, переданный Сонгу, оказался довольно уютным местом. Находился он в небольшом квартале, состоящем из точно таких же двухэтажных домов, с собственным садом и доступом к самой настоящей реке, каким-то образом текущий в этом карманном пространстве. Других практиков из отделения секты вечных сумерек заселили на участки по соседству. Большинство домов, как и говорил слуга, пустовало, из-за чего этот карманный мир казался Сонгу удивительно пустынным, точно целый город по какой-то причине вымер. Внутри место обитания Сонга оказалось, пожалуй, самым удобным из того, где ему в своей осмысленной жизни приходилось жить. Больше десяти просторных комнат, включая небольшую коморку, предназначенную для занятий алхимией и начертанием. Отдельная комната для медитации и зал для практики, укрепленный духовными печатями высокого уровня. Подобного не было у него даже на Синфуле. Если вам потребуется помощь слуг, мастер, достаточно активировать эту печать. Слуга, сопровождающий Сонга, указал на небольшой амулет, подвешенный возле входа. Также прошу не устраивать поединков, вы не специальных тренажеров, предназначенных для этого. Убийства внутри секты строжайше запрещены, и я прошу вас ограничиться лишь тренировочными боями. Да, конечно. сонг кивнул стуге в, в очередной раз осматривая высокие потолки дома корабль еще как минимум несколько дней будет находиться в мире хел после чего мы направимся к месту приписки сам полет займет чуть больше двух недель если не произойдет ничего неожиданного например что молодому человеку стало любопытно что могло бы такого произойти из-за чего такой мощный астральный корабль, как Грейрок остановил бы свое движение. «Нападение кровавых кланов, например», пояснил слуга, пожимая плечами. «Причин может быть много. Да, и еще одно. Мастер Волгон попросил передать вам, что через час он будет вас ждать в главном тренировочном комплексе». Главный тренировочный комплекс – Сонг понял, что желание Валгона продемонстрировать свою компетентность старику с козлиной бородкой, похоже, очень велико, раз он решил выяснить отношения прямо сейчас. Да, если хотите, я провожу вас. И да, вот возьмите этот амулет. Внутри него находится подробная карта Грейрока, а также пропуск в большинство карманных пространств корабля. Большинство? Парень с любопытством посмотрел на переданный ему квадратный амулет. В управляющей командной отсеки вам доступ закрыт. Также вам закрыт путь в карманные миры старейшин и управляющих. Понял, спасибо. Сейчас можете показать, где находится главный тренировочный комплекс. Да, следуйте за мной. Ваши товарищи, вероятно, присоединятся к вам на месте. Не сомневаюсь, подумал Сонг. Надеюсь, это не продлится слишком долго. Хотелось бы заняться тренировкой, а не бесполезным выяснением отношений. Путешествие между слоями реальности корабля происходило внешне совершенно спонтанно. Вот они идут по мощенной дороге с домами и вот уже делают шаг по какому-то хорошо освещенному коридору. Слои менялись с невообразимой скоростью. Еще один шаг, и вот они уже стоят посреди огромного, хорошо освещенного зала с большим количеством высоких постаментов, выполняющих роль в секте темной души, полноценных тренажеров и земель испытаний. В зале, в отличие от карманного пространства с личными домами, находилось достаточно много людей. В основном принятые в секту ученики конгломерата миров, в который входил и мир Хел. «Мастер Валгон попросил вас ожидать возле центрального постамента», сказал слуга и указал на возносящуюся к самому потолку зала массивную колонну. «Другие практики из вашего потока должны либо уже быть там, либо скоро подойти, а я с вами прощаюсь. Если не сможете самостоятельно вернуться к дому, попросите помощи у любого слуги зала». «Спасибо!» Сонг благодарно кивнул и направился к выглядящей монументально центральной колонне, оказавшейся при ближайшем рассмотрении банальной доской рейтинга испытаний. На вершине этой колонны были выгравированы имена самых выдающихся учеников с их рекордами прохождения испытаний. Сонг вглядывался в ряд имен, но закономерно ни одно из них, не вызывало внутри него каких-то особых откликов. Восприятие кольнуло ощущением, что на него кто-то смотрит. Сонг опустил глаза и встретился взглядами с Рину. Девушка в свойственной ей манере смотрела совершенно безучастно на него, точно на глыбу камня или обычную стену. «Приветствую!» – Сонг поднял руку, улыбнувшись девушке. Он не испытывал какой-то неприязни к Рину, прекрасно понимая, что, будучи прямой ученицей главы отделения секты Вечных Сумерек, она была вынуждена полностью подчиняться ему и, вероятно, даже расплатилась за это обучение частью своей человечности. Впрочем, расслабляться в ее присутствии он не собирался. Неизвестно, насколько мстителен был глава, с него станется через свою ученицу попытаться нанести удар в спину. «Приветствую!» – безразлично повторила Засонгом Рину и тут же потеряла всякий интерес к подошедшему молодому человеку. Тот лишь в ответ понимающе усмехнулся и встал возле. Очень скоро к ним начали подтягиваться и другие практики, включая ученика старейшины Пари. Увидев Сонга, он тут же направился к нему, приветственно подняв руку. «Ученик Сонг», – сказал он, вставая рядом, – «я очень рад, что смог попасть в число приглашенных вместе с вами в секту темной души. У меня к тебе есть небольшая просьба, она может показаться немного наглой, но прошу, для меня это очень важно». Сонг с небольшим удивлением посмотрел на ученика Пари. Раньше он казался ему гордым и необщительным, а сейчас выглядел и говорил очень вежливо и тактично. «Я слушаю», – наконец ответил он и, ощущая заинтересованные взгляды со стороны других учеников, включая даже казавшийся холодной Рину. «Мне хотелось получить еще один шанс сразиться с тобой, ученик Сонг», – с улыбкой сказал Рэд Пари. «Тот наш поединок во время рейтинговых соревнований – «Я бы хотел получить еще одну попытку». «Почему бы и нет?» – Сонк пожал плечами. «Ему в сущности было все равно. Но вначале нам следует выполнить распоряжение мастера Валгона. «И это правильно», – сказал внезапно появившийся возле колонны сам Валгон с привычной своей беззаботной улыбкой, он осмотрел присутствующих и, растягивая слова, продолжил. «Я бы хотел, чтобы вы разгромили своих оппонентов, не оставили им ни единого шанса. Очень надеюсь, что вы не разочаруете меня. Уж поверьте, я крайне не люблю оказаться разочарованным». «Да, мастер, все присутствующие почтительно поклонились». «Валгон помешан на своем статусе». подумал Сонг, украдкой наблюдая за довольно улыбающимся мастером. «Если проиграть поединок, то он, несомненно, отыграется на проигравшем позже». «Вот и отлично! Я в вас верю! Пойдемте! Наши оппоненты должны были уже собраться!» Мастер Волгон, чуть не подпрыгивая от предвкушения предстоящей битвы, быстрым шагом повел учеников к только ему известному месту встречи мимо сотен тренажеров и практиков, входящих и выходящих из них. провожаемые удивленными взглядами со стороны каждого встречного практика бывшим ученикам секты Вечных Сумерек становилось не по себе от такого количества внимания. Пожалуй, только Рину не обращала на происходящее никакого внимания, что, впрочем, и неудивительно. «О, а вот и массив испытания, на котором мы проверим ваши силы, ученики!» Радостно воскликнул Волгон, показывая вперед. «Похоже, нас там уже ждут, а-а-а!» Действительно, возле высокого постамента Сонк увидел уже знакомого седого мужчину с козлиной бородкой в окружении десятка учеников, облаченных в черную форму секты темной души. «Мастер Фей, вы поразительно пунктуальны!» Со все той же расслабленной улыбкой обратился к седому Волгон. «Это вы настояли на том, чтобы провести поединки сразу после взлета корабля, мастер Гон?» И «Я не тянул вас за язык, мастер», – усмехнулся мужчина в пестрой одежде. «Итак, давайте начинать?» «Как угодно», – пожал плечами Фэй и посмотрел на ученика по левую руку от себя. «Ученик Оду, ты первый?» «Да, мастер», – коротко кивнул тот и подошел к постаменту, ожидая своего противника. Ммм, кого бы выбрать? Задумчиво проговорил Волгон, переводя взгляд с одного ученика на другого. Давай ты. Мужчина кивнул на плотного молодого человека возле себя. Сонг никогда не видел его раньше, что в общем-то было неудивительно. Ученики внутреннего двора редко контактировали с учениками внешнего, исключением было разве что та же Рину. Между тем парень посмотрел на Валгона, уверенно кивнул и спокойным шагом направился к своему оппоненту. «Это испытание является обычной ареной. На ней допускается использовать любые силы, доступные вам». Мастер Фей парой фраз объяснил правила поединка. «Убийство и нанесение тяжкого вреда на этой арене невозможно. Дух защитник зеленого ранга – будет следить за этим. Вашей задачей будет обезвредить своего противника или заставить сдаться. Способы и средства достижения разрешены любые. Вопросы? Молчание было ему ответом. Раз вопросов нет, то давайте начинать. Кивнул Седой. Оба ученика активировали печати и отправились внутрь испытания. А над постаментом Вдруг появилось реалистичное изображение происходящего внутри. Судя по тому, что видел Сонг, это была какая-то разновидность иллюзорной техники на основе концепции света, но принципов ее работы он понять не мог. Местность внутри испытания казалась совершенно обычной. Это была бесконечная степь с мягкой короткой травой и редкими полевыми цветами. Ученики оказались в ста метрах друг напротив друга. Небольшой ветер чуть шевелил их волосы, а солнце застыло строго над головой, так, чтобы не ослеплять ни одну из противоборствующих сторон. но ну, -ну покажи ему, парень!» Волгон с улыбкой потирал руки, внимательно следя за происходящим на арене. Действительно, очень не любит проигрывать. Сонг осторожно посмотрел на мужчину в пестрых одеждах и перевел взгляд на застывших друг против друга практиков. Да, тем, кто проиграет, будет в любом случае не сладко. Тем временем первым начал движение практик из секты Вечных Сумерек. Шаг и вокруг него появляется сияющий круг с горящими внутри рунами. Еще шаг, и круг ускоряет свое движение в такт каждого движения воина. Даже со своего места Сонг почувствовал, как от сияющего круга расходится плотная концепция меча. Пожалуй, она оказалась даже глубже его собственной. Этот воин очень давно и напряженно познавал путь меча. и продвинулся в нем настолько далеко, что его концепция стала проявляться в реальном мире. Шаг. Воин положил руку на рукоять клинка, покоящегося на его поясе. Шаг. Концепция меча уплотнилась еще сильнее. Круг за спиной ученика Вечных Сумерек преобразился, закручиваясь в вихре энергии, становясь еще ярче. Его противник все так же безучастно смотрел на приближение оппонента. Сонгу даже показалось, что тот откровенно насмехался над мечником. Наконец, воин с мечом с очередным шагом вдруг рванул вперед, одновременно с этим обнажая клинок и тут же нанося удар. От сокрушительной силы, обрушившейся на арену, пласты реальности внутри карманного мира испытания вздыбились, разрушаясь и искривляясь. Удар практика восхождения, способный уничтожать целые города, сконцентрировался на одинокой фигурке замершего воина. Иллюзия над постаментом не передавала звук, но Сонг вполне мог себе представить стоящий сейчас в мире испытания грохот». Когда сокрушительный удар уже готов был обрушиться на замершего ученика-мастера Фея, тот, все так же продолжая улыбаться, сделал едва уловимое движение рукой. И в эту же секунду сам мир внутри испытания стремительно покрылся сетью трещин, концепция меча под действием неизвестной силы исказилась и, замкнувшись сама на себе, бессильно рассыпалась ворохом светящихся искр. Сам мечник попытался отступить, стремясь уйти от быстро расширяющихся трещин, захватывающих все большее пространство на арене, но не успел. В эту же секунду его выкинуло из испытания измочаленного и изможденного ножевого. Атаки на основе концепции пространства. Сонг задумчиво перевел взгляд на практика, что все еще продолжал стоять на арене. Концепцию пространства очень редко используют для атакующих способностей. Этот воин непрост. «Ха-ха-ха!» Мастер Фэй залился довольным смехом. «Мастер Волгон, выбранный вами ученик, проиграл без каких-либо шансов. Могу сказать по секрету». Ученик, стоящий сейчас на арене, является претендентом на вступление во внешний двор секты темной души. Более того, большая часть старейшин уже одобрили его кандидатуру. Я взял на себя труд подать прошение раньше положенного срока, но только посмотрите на его понимание, концепции и силу. ха, -ха, -ха. Сонг взглянул на Валгона и мысленно вздохнул. На мастера оказалось невозможно долго смотреть. Гнев накрыл его с головой, из-за чего все вокруг начало стремительно стреть и разрушаться под действием его гнева. Стоящие возле ученики начали пятиться, сейчас находиться возле разгневанного мастера стало по-настоящему опасно. А мастер Фей, точно не видя, что происходит, продолжал подливать масло в разгорающийся огонь. Более того, давайте повысим ставки. Если я скажу, что ни один из ваших выбранных учеников не сможет победить моего избранного практика, согласны на такое пари? Что там у нас на кону? Как насчет увеличить ставку втрое? Согласен. В гневе рявкнул Волгон и тут же посмотрел на Сонга. «Ты на арену живо! Если сотрешь улыбку с лица этого ученика, можешь просить у меня все, что захочешь!» «Значит, он решил поставить все на меня?» Сонг удивленно посмотрел на Валгона. «Хорошо», – кивнул он. «Ему как раз требовалась помощь для того, чтобы попасть в павильон души». И почему бы не воспользоваться этой возможностью для того, чтобы получить туда доступ через Валгона? Тем более, что отказ будет воспринят мастером как личное оскорбление и автоматически сделает Сонга врагом номер один. «Что ж, придется ударить всем, что есть», – пробормотал Сонг еле слышно, подходя к постаменту и прикладывая к нему руку. Никогда еще не приходилось сражаться против мастеров, практикующих концепцию пространства. Сонг появился посреди арены. Незримая сила привела ее после последнего боя в порядок, вернув прежний вид ровной степи. Его противник точно так же, как и в прошлом бою, стоял в сотне шагов и просто молча ожидал, когда его атакуют. «А парень-то продолжает оставаться внешне беспечным, улыбается и, похоже, даже не воспринимает меня всерьез». «Хмм...» <связывая> Сонг несколько секунд вглядывался в лицо противника, после чего непроизвольно и сам усмехнулся, извлекая из карманного пространства клинок, полученный им еще в секте вечных сумерек». После последних тренировок он значительно изменил мир клинков и, похоже, появилась замечательная возможность проверить его нынешнюю форму. Сонгу и самому было интересно, насколько изменилась эта атака с последнего его применения во время поединка с кланом Райс в городе Огненной Птицы. «Ну что ты застыл, давай же, нападай!» В голове молодого человека появилась мысль речи его противника. А я так и быть, уж дам тебе возможность первого удара. Сонг мысленно усмехнулся. Практики подобного уровня никогда не станут говорить подобное просто так. Значит, его сила основывается на контратаке и вероятно использовании мощи удара для усиления собственной атаки. Что же? тем интереснее будет узнать, возможно ли отразить и перенаправить атаку, основывающуюся на концепции кармы. Сунк неторопливо обнажил клинок и вернул улыбку противнику. Истинный мир клинков! Каждое произносимое им слово казалось невероятно тяжелым, И точно камень падала в мир, оставляя после себя расходящиеся концентрические круги духовной силы. Когда последнее слово оказалось произнесено, расслабленная улыбка ученика, стоящего напротив сонга, слегка дрогнула. Он что-то почувствовал, но отреагировать не успел. Если раньше в мире клинков высь поднимались стяги неизвестного воинства, то сейчас из земли стали появляться тысячи и тысячи мечей. Тугая духовная сила с огромной скоростью закручивалась в мире испытаний, и вот уже вместе с клинками из земли стали подниматься величественные воины в древних доспехах. Сонг безостановочно вливал свою духовную силу в истинный мир клинков. «Законы кармы едины для всех», – произнес мысленно Сонг, видя своим взглядом оплетающие появляющихся воинов серебряные нити и одним движением уничтожил их. «Разрежь карму и получи ярость небес». Мир испытания содрогнулся. Тугая волна духовной энергии прокатилась, по нему превращая в пепел все, до чего могла дотянуться. Ученик мастера Фэй в отчаянной попытке решился выполнить тот же фокус, что он делал в предыдущий раз. Концепция пространства вздыбилась, покрылась трещинами, пытаясь перенаправить удар на Сонга, но практически в ту же секунду разлетелась, не выдержав истинной ярости небесного Дао. Удар оказался настолько сокрушительным, что дух защитник, следящий за поединком, успел лишь в самый последний момент. противника Сонга вышвырнуло из мира испытания с такой силой, что он, пролетел несколько метров, силой приложился о соседний постамент. Все его тело было покрыто ожогами и травмами, а самого его сотрясал тяжелый кровавый кашель. Сразу несколько слуг в ту же секунду оказались возле бедолаги, пытаясь остановить разрушительное действие небесного Дао, каждое мгновение продолжавшее наносить ему новые травмы. «Все-таки не следовало мне бить в полную силу». подумал Сонг, появившись возле постамента испытаний и ощущая на себе множество испуганных взглядов со стороны других учеников. «С другой стороны, теперь Волгон точно должен помочь мне попасть в павильон души».